Управляла им команда из пяти насельников, не считая капитана. причем судно было округлой формы и низкоскоростным. Но по какой-то причине, доискаться до которой в тумане насельнической военной логики было невозможно, зарегистрировано как не участвующий в боевых действиях разведчик приватир. Получивший таким образом разрешение передвигаться в зоне войны. Как можно было надеяться, оно имело неплохие шансы пройти Все связанные с его статусом проверки, кроме тех, что осуществляют открытием огня, не дожидаясь идентификации. Капитана звали Слайн, это был исполненный воодушевления юнец, который едва достиг зрелости в душе, все еще оставаясь мальчишкой, а вел себя скорее как молодой. Он унаследовал Пуафлеас, по афлеас после смерти отца. Насельники держались принципа коллективного наследования, а потому после смерти насельника Любая частная собственность, которую он по праву мог объявить своей, делилась в следующих долях: 50% тому, кому он хотел ее завещать, и 50% властям под юрисдикцией которых он жил. Поэтому-то Слайн и владел полностью только одним корпусом двухкорпусного по афлиаса. Второй принадлежал городу Мунуэйну, который сдавал его в аренду Слайну, получая за это баллы. Чем меньше Слайн был в состоянии распоряжаться кораблем, тем больше терял он контроль над ним, пока город не получил бы достаточных оснований объявить, что владеет этой собственностью целиком, и тогда, пожелая слайн остаться на борту, ему пришлось бы в большей или меньшей мере выполнять требования города. Но эта конкретная экспедиция, начатая по его собственному почину, должна была заметно укрепить его право собственности на весь корабль. Наше перемещение поэтому ограничиваются одним корпусом, спросила Хазран с капитана. Они находились на фордеке, в ветхой волокнистой плите над потрепанным носом корабля. Айсул еще раньше засек на фордеке гарпунную пушку и пригласил своих попутчиков на пристрелку в следующий раз, когда они будут пересекать достаточный для выстрела объем. Место, где они находились теперь, всего в двух днях от Мунуэйна. Представляла собой неплохие охотничьи угодья вот только пока не наблюдалось ни одного достойного объекта для охоты верно слайн энергично подпрыгнул над палубой чем меньше я пользуюсь другим корпусом тем меньше плачу городу капитан слайн повис на какой-то части рангоута оттуда сверху он не только имел хороший обзор, но и мог действовать как вперёд смотрящий и корректировщик огня Они шли с неплохой скоростью, рассекая туманно-алые газы. Воздушный поток сдул бы слайна с корабля, если б тот не держался. Неплохая скорость в данном случае означала менее одной четверти крейсерской скорости штормолома. Но поскольку плотность газа здесь была выше, увеличилось и сопротивление газового потока. "Там что-то есть!" прокричал слайн, указывая вверх и по правому борту. Все обратили взгляды в ту сторону. Нет, ошибся, весело сказал Слайн, прошу прощения. Слайн, относившийся к капитанским обязанностям со всей серьезностью, был увешан множеством военно-морских атрибутов, в основном бесполезных, вроде подзорной трубы, альтиметра музейного ведрации, поцарапанного противоградового козырька, сверкающего старинного пистолета в кобуре и радиационного компаса. Одежда капитана и частично доспехи были навехонькими, но покрой давно вышел из моды. На каждом из поисков, висящих на его ступицах, было по паре ручных зародышей. Зародыши были насельническими им не позволили развиться до стадии рождения. Обычно они возникали из-за того, что насельник, обретший женский пол и проявлявший особое нетерпение, решал, что доносить плод полный срок ему не по силам и делал аборт. В результате он приобретал преданных домашних зверьков. Насельники могли выживать самостоятельно почти с самого момента зачатия. Они просто не прогрессировали интеллектуально и не имели никаких защитников, будучи при этом абсолютно беспомощными. Четверня Слайна, спрашивать его эти зародыши или нет было бы крайне невежливо, были похожи на маленьких пухлых скатов-манта. Эти бледные создания, безвольно волочившие за собой щупальца, постоянно тыкались в хозяина или друг в друга, запутывались в своих поводках. Но людей они неизменно производили мрачное впечатление. Хотя у Фасина в предачу возникало тяжелое чувство, что эти зародыши аналог древних земных попугаев на плече. А теперь и в самом деле что-то есть, прокричал Слайн, показывая в направлении правого борта, из темно малиновых глубин газа, в двухстах метрах от них поднималось что-то маленькое и чёрное. Сейчас я его, вскрикнул Айсол, Он пнул турель с противовесами, и та взмыла над палубой на высоту достаточную, чтобы Айсул мог опустить гарпунную пушку вниз. "Это же чуферово семя!" воскликнул Шолиш. "Самое настоящее чуферово семя, господин." "Погодите, Кайсол," -ка, сказал Фасин, поднимаясь над палубой. "Дайте я сначала проверю." Он направил свой маленький газолет от Поафлиаса по кривой и чуть вниз к черной сфере, продолжающей подниматься. Уйдите с линии огня, заорал Айсол человеку. Фасин выбрал кривую траекторию намеренно. Он уже был свидетелем снайперского искусства Айсула. — Подождите немного, прокричал он. Айсул вздрогнул и направил гарпунную пушку на черную сферу. Его пальцы ухватились за спусковой крючок. Слайн вытянулся вперед на рангоуте. Два зародыша свернулись в клубочки, уцепившись за него. Он посмотрел вверх и издал неодобрительный звук поднес подзорную трубу к той части своего рюшека, которая была особенно насыщена рецепторами, и принялся изучать поднимающийся черный шар. Так вообще-то начал было он Хазеранс Внезапно подпрыгнуло «Айсул, "Стойте!" ха-ха, сказал Айсул, нажимая на гашетку гарпунной пушки. Лафет вздрогнул, пушка подпрыгнула и грохнула. Сдвоенные ракетные двигатели гарпуна выскочили наружу включились, оказавшись на безопасном расстоянии, и тонкий черный трос, прикрепленный к гарпуну, принялся со свистом раскручиваться, вытягиваясь из отсека под лафетом. Гарпун, скрежеща, понесся сквозь газ к черному предмету и должен был достичь его в считанные секунды. "Гм", сказал Айсул голосом, в котором слышалось некоторое удивление, это один из моих лучших Это мина, воскликнул Слайн. Раздался крик Шолиша. "Фасин, подальше от этой штуки", послала их Маленький газолет мгновенно начал разворачиваться и ускоряться. Роторы замелькали в воздухе. "Эй, что это?" спросил Айсол. Слайн выхватил из кобуры свой пистолет и прицелился в гарпун. Он успел выстрелить один раз, после чего пистолет заклинило. "А эта штука не ядерная?" — прокричала полковник, её экокостюм издавал высокий воющий звук. Наверняка пролопотал Слайн, он потряс пистолетом, выругался и забарабанил по рации: "Двигатели полный назад". Он снова в отчаянии потряс пистолетом: "Сучьи скриты". Хазаренс быстро сместилась к борту. Айсол посмотрел на гарпун, который отвязно падал прямо на черный шар, потом взглянул на лафет пушки. "Шолишь!" выкрикнул он. "Держи трос!" Шорис прыгнул к молотящему попалу бифалу, рывками выходящему из отсека под пушкой, и ухватился за него. Его тут же понесло к планширу, шарахнуло о болясины, он резко остановился, запутавшись в лине, а затем поток газа понес его, ударяя о палубную обшивку, позади того места, где стояли остальные. Освободившись от сдерживающего его троса, гарпун набрал скорость, по-прежнему держа курс на мину. Хазаренс убралась по Афлиаса. Стрелой Фасина все еще поворачивал, все еще ускорялся, все еще находился к мине ближе, чем сам корабль. "О, бля", сказал Айсол. "Малиновая вспышка, словно выжгла весь газ вокруг них. Конец", успел подумать Фасин. На мгновение плотный веер обжигающих розово-белых линий соединил и костюм полковника Хазаренс, и гарпун по всей его длине, который тут же исчез в яркой вспышке. Видимой глазом сферическая ударная волна заставила качаться мину. Мину, которая остановилась на мгновение и словно задумалась, а потом продолжила плавный подъем. Волна сотрясла их вместе с кораблем. Фасин тоже почувствовал ее. Он замедлил движение и повернулся по снизил скорость, подчиняясь последнему приказу Слайна. Газовый поток, хотя и уменьшился, но все еще оставался сильным. Он сбросил с палубы Шолиша, с его помятым панцирем, запутавшегося в темной массе проводов. "Шолиш", жалобно прошептал Айсул. Особи внутри вида путешестров сильнее всего различаются по своему восприятию времени. Мы, насельники, будучи вот такими, естественным образом охватываем максимально возможный для нас спектр хроновосприятия что означает большую его часть. Я не говорю об искусственных быстрых секундные паузы, ведь они по-прежнему вызывают у вас отвращение, насколько я понимаю. Несомненно, воскликнул полковник. И они преследуются со всей решительностью, сказал Фасин. Хмм, они, конечно же, тоже неоднородны. Но даже если ограничиться теми, кто претерпел естественную эволюцию, Скорость восприятия времени будет наилучшим критерием для развлечения видов и подвидов.